Глава 28. Боевые шрамы и... Я успел нырнуть за стену как раз в последний момент. Далее именно там, где находилась моя голова, свистнули несколько пуль, а затем сыпанула и целая очередь. Причем дроид явно понял, где я нахожусь, так как перенес огонь на стену, заставив меня броситься на землю и закрыть голову руками. Пули он не жалел, поливал все очень щедро. А вот я, надо сказать, редкостный пень. Привык, что все дроиды, которых я видел, были старые, еще первого, но максимум второго поколения. И совершенно забыл, что в колониях, тем более в колонии Арматеха, давно уже используются модели четвертого, но в худшем случае третьего поколения. Разница между сериями, помимо прочего, заключалась в том, что все старые модели имели не пару глаз, а три, а то и пять. Еще глаза эти зачастую светились синим цветом, в то же время как в третьем-четвертом поколении использовали уже другую технологию. И глаз у них было, как и у человека, всего два, но красных. Уж не знаю, с чем это было связано. Но уверен, это был не вопрос эстетики. Наверняка у нового поколения были какие-то дополнительные возможности. Тепловизор или инфракрасное зрение, к примеру. Так вот, я все это знал и все равно же пялился как идиот. Чуть пулю не схлопотал. Но еще бы, если бы я сразу понял, в чем дело, все было бы нормально. Меня сбило с толку то, что, во-первых, глаз у дроида было всего два. Я попросту такие модели не видел вживую. И во-вторых, мне как-то ранее не доводилось видеть, как охранный дроид выходит из спящего режима. Да я вообще с охранными дроидами до сегодняшнего дня толком дел не имел. Весь мой опыт базировался на работе с техническими, грузовыми и прочими моделями. Кстати, чего это интересно дроид так долго пробуждался? Все модели, что я видел, свои глаза включали так, как глайдеры дальний свет. А этот чего так долго? А, хотя понятно почему. Дроид убил двух маров, выждал какое-то время и отключил все лишнее, чтобы сберечь энергию. Но как только его сенсоры, которые как раз работали по полной, засекли меня, дроид активировался. И если бы я чуть дольше его разглядывал, то... Но слава богам! Пока что я отделался лишь легким испугом. Дроид полил как невменяемое еще как минимум секунд 40. Хотя мне показалось, что прошла целая вечность. Но наконец Аот угомонился и затих. Кстати, и стену он пробить так и не смог. Что ж, это не может не радовать, если бы смог наверняка бы меня убил. «Нарушитель порядка! Бросайте оружие и выходите с поднятыми руками!» — прозвучал угрожающий механический голос. «Я ничего ему не ответил. Дураков нет. Уверен, что дроид так проверял, жив я или нет. Наверняка, если я отвечу, он опять начнет стрелять. Ну а если сделаю, как он сказал, то опять же, все закончится тем же результатом». Дроид не может двигаться, не может связаться с Болдой, и он прекрасно понимает, в каком положении находится. Пленных ему сейчас брать резона нет, да и вообще ни разу не слышал, чтобы дроиды предлагали лутерам сдаваться. Это просто уловка. И если бы это был человек, я бы даже не удивился, но дроид... «Насколько я помню, полицейские дроиды на моей родной планете особым интеллектом не отличались. Скорее наоборот, были тупы, как пробка. А этот? Впрочем, этот дроид создавался арматехом, а высокое качество продукции этой корпорации всем известно. Стоит только поблагодарить богов, что здесь в подвале их дроид, а не, к примеру, роботекса. Этих тварей убить в разы сложнее». А уж мозги у них, не у каждого человека есть такая соображалка. Но вернемся к реальности. За стеной дроид, которого я хочу убить. Причем сделать это хочу аккуратно, чтобы были трофеи. А как это сделать? Похоже, есть только один способ опробовать самоделку Кузьмы. Но я совершенно не был уверен, что смогу добежать до АОДа, пока его сенсоры будут ослеплены. Тут все решают секунды или даже доли секунд. Если он придет в себя чуть раньше, чем я окажусь рядом с ним, он меня попросту расстреляет. Нужно еще подумать, нужен еще какой-то отвлекающий маневр. Первое, что пришло в голову, позвать Торбу. Пусть, когда я брошу слеповуху и поскачу к дроиду, Торба выйдет в проход». По идее машина откроет огонь именно по торбе, да вот только торба может не успеть спрятаться. Вряд ли он поймет, когда для этого настанет нужный момент. Или что скорее торба спрячется раньше, боясь за свою шкуру. То есть никакого дополнительного времени у меня не будет, и этот сценарий самый вероятный. Так, торбу отбрасываем. Что еще можно использовать в качестве приманки? К примеру, бросить камень куда-то в сторону. «Так, я от дверей двигаюсь, держась к правой стенке, а камень летит в левую. А вот будет слеп, но слышать будет, как и прежде, так что наверняка будет смотреть сначала туда, откуда услышал шум. Спасет это меня? Вряд ли. Слишком мало времени дроиду понадобится на то, чтобы понять, где я нахожусь. И опять же, вряд ли я буду двигаться бесшумно». Если дроид услышит, как я кину камень, то и шаги мои сможет различить. Случайный шум или шаги? Куда бы смотрел я сам? Ответ очевиден. Я замер и отвлекся от своих мыслей. Пощелкивание из комнатушки, где был дроид, затихло. Впал в гибернацию? Как бы это проверить? Я осторожно поднялся и медленно тихо вернулся к стене у проема. Засек меня дроид или нет? Затем осторожно выглянул из-за угла. Не засек. Его красных глаз не видно. Значит, опять в режим ожидания и экономии энергии ушел. Я вновь спрятался за стену и принялся искать другие варианты для его отвлечения, но не находил. Перебрал, кажется, все, что только можно. И вот когда совсем отчаялся, взгляд мой упал на тело Мара, лежащее в проходе. «Броник». «Может, снять с него бронежилет? Всяко лучше моего». «Нет, может, идея и неплоха, однако вряд ли сможет меня спасти». «Уверен, тот Мар, что покоится в комнате рядом с дроидом, экипирован не хуже. В том смысле, что на нем такой же бронежилет, как и у того, что валяется в метре от меня. И этот самый бронежилет не позволил ему добежать до дроида. А раз так, нечего пытаться и мне. Не думаю, что я намного быстрее». И тут меня осенило. Я присел, ухватил труп за руку и потащил к себе. Блин, ничего себе туша, сколько же он весит. С горем пополам мне это удалось сделать. А вот дроид, судя по всему, из своего сна от этих моих манипуляций вышел. Опять послышался треск и различного рода механические звуки. Оглядывается, что ли, сволочь? На секунду показалось, что он начал двигаться, слишком уж громкие звуки он стал издавать. Я похолодел внутри, представив, как машина идет сюда. Но нет, похоже, размяться захотела железяка. Пошуршала немного и угомонилась. Я же тем временем успел поднять мертвое тело, схватил закрепежные лямки на спине и так и держал, на весу. Аккуратно высунул голову в проем и тут же спрятал, чуть не схлопотав очередь. «Вот гадина, бдит! Но мне это и надо!» Достал самоделку Кузьмы, активировал ее и ловко зашвырнул в комнату, стараясь, чтобы она оказалась как можно ближе к оду. Спустя пару секунд в комнате случилась такая вспышка, что даже я ее увидел, а ведь стоял спиной к ее эпицентру. Дверной проем видел лишь боковым зрением. Тем не менее, самоделка Кузьмы оказалась неимоверно яркой. Уверен, что дроид ослеп, пусть и ненадолго, но гарантированно. А раз так, пора! «Да, пусть я потерял несколько секунд, но зато в проеме я появился с живым щитом в руках. В том смысле, что пер вперед, держа перед собой дохлого мара. И дроид-таки купился. Очухался он секунды через три после того, как я вошел в комнату. Очухался и тут же открыл огонь по моему щиту. Черт, хорошо, что я все-таки не решился бежать к нему, точно бы не успел». Зато сейчас пули тарабанили по броне Мара, попадали в его многострадальное мертвое тело, свистели рядом со мной, но мне пока везло, ни одна из них меня не зацепила. Остается только благодарить небо, что у дроида пушка небольшого калибра. В ином случае пухнул бы и вынесла бы меня вместе с дохлым Маром назад. Или еще хуже, завалился бы и барахтался, придавленный трупом. А так... Шаг за шагом я приближался к цели. Я не видел Аода, бешено лупившего по моему щиту. Зато видел стены и завалившуюся плиту. Он совсем рядом, пара метров, не более. Я, что было сил, швырнул труп Мара вперед, молясь, чтобы он упал точно на дроид. И тут же рванул следом сам. «Мне в очередной раз повезло. Тело Мара рухнуло на дроид, и он забарахтался, словно бы испугавшись, или же просто не понимая, что случилось. Однако его электронные мозги быстро въехали в ситуацию. Одним движением своей железной руки дроид схватил мертвого Мара за шею, сдавил ее так сильно, что кровь брызнула во все стороны, а затем попросту отбросил тело от себя. Мне же оставалось только ликовать». «Дроид подарил мне еще несколько ценных мгновений. То ли он все еще был частично слеп, то ли что-то другое, но он воспринял труп за живого противника и потратил время на его убийство. Я же успел подбежать, рухнуть рядом с ним на колени, и тут же запустил руку дроиду за воротник. Практически мгновенно вытащил наружу с десяток кабелей, скрученных вместе и образующих эдакое подобие троса». Рванул их, пытаясь вырвать, но мне это не удалось. В руки сам собой прыгнул нож, однако прежде, чем лезвие коснулось изоляции, дроид дернулся, его металлическая рука опустилась на мою голову. И мне повезло. Если бы не шлем, он бы мне точно башку проломил. А так я лишь на секунду замер, ошеломленный. Рука дроида скользнула ниже, его тонкие пальцы выгнулись, Похожая на человеческую, рука вдруг обрела большое сходство с лапой какого-нибудь хищника, и эти самые пальцы, заостренные на концах, чем еще больше напоминали когти, прошлись по моей физиономии. Вспышка боли пронзила меня, однако в следующую секунду моя собственная рука, держащая нож, перерезала жгут проводов. И дроид застыл, словно сломанный манекен». «Будто я из него жизнь вытащил, что, собственно, в каком-то смысле было именно так. Питание его процессора не получает, команда отдавать не может. Резервное питание, конечно же, включилось, вон эта металлическая тварь продолжает пялиться на меня своими красными глазищами. Да вот только сделать ничего не может, она словно бы парализована». Я отщелкнул защитную крышку в основании черепа Ода засунул палец в открывшуюся нишу и не без труда нащупал переключатель. «Спать!» — приказал я дроиду, и тот послушно вырубил свои прожекторы, затих уже окончательно. Я же облегченно скинул его руку с себя, а затем просто рухнул на пол. «Выжил, мать вашу! Выжил? Фух!» В голове тут же проскочили воспоминания чего-то подобного. А ведь я уже когда-то попадал в такую ситуацию. Мне приходилось сражаться с дроидом. Или... Нет, быть этого не может. Дома на своей планете ничего подобного мне не встречалось. Да и здесь, на хрусте, тоже. Однако прямо перед глазами стояла заснеженная земля и ползущая ко мне металлическая тварь. «А, ну понятно. Опять флешбеки чужой жизни. Как же оно меня запарило!» Хотя, стоит признать, давненько приступов не было. Я тут же автоматическим движением извлек из разгрузки таблетки. Какой же я все-таки молодец, что догадался не все их с собой в рейды брать, а большую часть оставил дома. Отправил две в рот, широко его распахнув, и тут же поморщился от боли. «Боже, как морда-то болит!» «Фейтан, ты жив?» «Ну вот, нетерпеливые торбы уже тут как тут». «Жив!» — откликнулся я. «А робот?» «Сам как думаешь?» Спустя пару минут неподалеку раздалось сопение, кряхтение, и в проем опасливо заглянул Торбо. «Получилось все-таки!» Тут он изменился в лице, заметив у меня раны. «Ты как, в порядке?» «Как видишь», — ответил я. И да, в порядке, почти жить во всяком случае буду. К появлению Торбы я уже успел подняться на ноги, пошел к нему навстречу, взял свой рюкзак, но тут же опустил его на пол. Ни хрена себе, чего он такой тяжелый? Так ты ж сам сказал, все трупаков собрать, удивился Торба. Я и собрал, а сюда зачем было все это тащить? Так а чего? Там что ли бросать? Ну да, логично. Торба, если во что-то вцепился, уже не выпустит. Но все равно, чего рюкзак такой тяжелый? Ты чего с них собрал? – спросил я. Ну, оружие, патроны, бронежилеты, одежку, обувку. Принялся перечислять Торба. Ты хоть трусы им оставил? – хмыкнул я. А им зачем? Они уже жмурики. Пожал плечами Торба. Да видал я в своей жизни жлобов, но настолько мелочных. Я открыл рюкзак и принялся искать медгель. Однако сделать это быстро мне не удавалось, так как Торба забил мой рюкзак хламом по полной программе. «Я так понимаю, ты мне в рюкзак самое дешевое барахло напихал, да?» — усмехнулся я. «Да чего ты сразу барахло?» — возмутился Торба. Все по по-честному, у меня вон тоже рюкзак». «Ага», — перебил я его, — «вижу, как по-честному». «Убитый бронежилет, все шматье трупов, погнутая каска. Где оружие, Торба? «Так и оружие у тебя там есть. Ножи, запасные обоймы. Я даже достал найденное из рюкзака. Пушки где?» «Эм, у меня», — признался Торба. «Ну ты и жук», — хмыкнул я. «Да чего ты, короче», — перебил я его нытье. «Сейчас будем потрошить дроид, и с него лут будет точно дороже. Его в рюкзаке и грузим, а весь этот по большей части хлам придется выкинуть. Спрятать!» Поправил меня торба. «Спрячем, а потом заберем». Я тяжело вздохнул. «Как скажешь». Мне, наконец, удалось найти медгель, и я протянул его торбе. «Ну-ка, помоги мне, морду подправить надо». «Да зачем гель тратить?» – уже привычно занудил Торба. «Все равно шрамы останутся и придется в медчасть идти». «Не тратил бы ты гели, уймися!» – попросил я Торбу. «Лишние траты ведь только!» «Это вообще-то мой медгель, так что давай, дави, не жалей!» Торбо справился, хотя и потрепал мне нервы, продолжая ныть о том, что медгель денег немалых стоит, а я его на какие-то царапины трачу, которые к тому же дешевле будет в лагере залечить бесследно. Однако объяснять ему, что мне абсолютно плевать на шрамы, что я не собираюсь ничего лечить и вообще через 3-4 дня у меня вовсе будет другое тело, я не стал. К чему Торбе лишняя информация? Обойдется». А вот терпеть соднящие раны, да еще прямо на морде лица, да еще и несколько дней, я не собирался. Едва только Торба закончил с моим лечением, я кивнул в сторону дроида и приказал. «Давай-ка открути броню!» «Чего я-то?» – возмутился Торба. «А что ты думал?» – хмыкнул я. «Что все я буду делать?» «Почему нет? Мы ведь так договаривались!» – уперся Торба. «Ладно!» «Сейчас сделаю», — кивнул я. «Но лут Смаров мой». «Чего это?» «Потому что это я их пристрелил». «Это крыть было нечем». Торбо разбухтился по поводу наглости всяких молокососов, которые тут без году неделю, а уже права качают, и достопочтенных опытных лутеров заставляют не пойми, чем заниматься. Однако, не прекращая бухтеть, он все же сел возле дроида и начал откручивать болты» на которых броня крепилась к каркасу. Все готово!» — объявил он минут через двадцать, сняв и положив на землю очередную бронепластину. «Можете начинать, ваше сиятельство!» «Благодарствую!» — кивнул я и стал на колени рядом с дроидом. «Так, ну и чего бы тут скрутить для начала?» «Ноги ему откручивай!» — неожиданно подсказал мне Торба. «Чего?» «Ноги, — говорю, — отсоединяй всю нижнюю часть». «Зачем?» «Покупатель за это денег обещал». «Много?» «Достаточно». «Достаточно для чего?» — усмехнулся я. «Если сто кредов, то сам откручивай и тащи». «Но...» бы явно не хотел признаваться, но видел, что я вовсе не настроен выполнять его приказ. Ну чего ты жмешься?» — подбодрил его я. «Все равно ведь вместе к продавцу пойдем, и я узнаю, сколько он за задроидные ляжки даст. Если там копейки, сам откручивай и тащи. Я даже претендовать на эти деньги не буду». «Две тысячи», — решился торба. «Ну, такое», — хмыкнул я. «Тут есть куча всего другого, более ценного». «Надо открутить ноги», — набычился торба. «Они ж тяжелые, умаемся тащить» и выйдет всего по штуке на брата». «Надо открутить!» — завел свою пластинку торба. Дать тьфу на тебя, жлобья морда!» — в сердцах бросил я. «Так что, открутишь?» «Откручиваю!»